Глава вторая. Ты стареешь по мгновениям. Вот как это происходит в реальной жизни. или ж только число морщин на лице рассказывает о том, что ты действительно прожил годы. Я не чувствую никакой разницы между собой молодым и собой сегодняшним. В моей голове все еще крутятся дерзкие подростковые мысли, и я все еще шучу старые глупые шутки. Я смотрю на покрытую кедром крышу своего дома в Сиэтле, которая теперь выглядит несколько потрепанной, и задумываюсь, «Стоп, разве я не переделывал ее только недавно?» Но настоящий вопрос заключается в другом, «А как мне вообще удалось пережить эту крышу?» Другими словами, «Как я попал в эту жизнь и с той другой? Как я вообще очутился в этой другой жизни?» Это я как раз и пытался выяснить, пока писал книгу. Ведь подразумевается, что история моей жизни едва ли окажется чем-то большим, чем зловещая поучительная притча. В этой истории было все. Секс, наркотики, рок-н-ролл, слава, богатство и падение. Но просто история превратилась в нечто иное. Вот то, что мне известно. Раз уж я решил задаваться подобными вопросами. Я бездумно утратил представление о том, что имело для меня значение в жизни, даже в тот момент, когда Ганс и Роузес только раскручивались. В те редкие моменты, когда я вообще задумывался об этом, я мог бы придумать миллион оправданий тому, почему покатился по кривой дорожке. Казалось, виной всему моя неспособность разобраться с несколькими важными понятиями. Что значит быть успешным, быть взрослым, наконец, просто быть мужчиной. Я воспринимал себя по-особенному. И это восприятие расходилось с теми действиями, которые действительно определяли мою личность. Такое разъединение демонстрировало почти фатальный уровень моего самообмана. Но я забегаю вперед. Боюсь моей истории из тех, на которые уходит много времени. Я никогда не прозревал легко. Мне потребовалась целая жизнь, чтобы начать понимать хоть что-то из того, что со мной происходило. Так что придется начать рассказ с самого начала. Мой отец был ветераном Второй мировой войны. Дети у них с мамой начали рождаться, едва отцу исполнилось 18. А самый последний ребенок появился, когда ему уже стукнуло 38. Прямо с войны он попал в пожарную службу Сиэтла, отчаянно пытаясь обеспечить семью, в которой к моменту моего появления на свет 5 февраля 1964 года под именем Майкла Маккагана числилось 8 детей. В моем квартале было несколько Майклов, в том числе один мальчик из соседнего дома. Вместе с этим Майклом жил дедушка из Ирландии, и этот дедушка дал мне прозвище Дафф, чтобы было проще различать нас. Позже, когда Ганс и Роуза стали знаменитыми, мой отец принялся приписывать себе эту заслугу. Он говорил, что называл меня в детстве МакДафом. но в любом случае, сколько я себя помню, меня всегда звали Дафом. Не уверен, что маленький мальчик мог бы желать большего, чем иметь отца пожарного. И если в младших классах меня и смущало, что мои мама и папа были намного старше родителей моих друзей и одноклассников, по крайней мере, я находил утешение в том, что папа был героем. Мои родители взрослели во время Великой депрессии, и этот опыт определил их взгляды на деньги, на работу и на жизнь в целом. Помню, мама рассказывала истории о том, каково было расти во времена депрессии, как не хватало денег на отопление дома зимой и приходилось постоянно носить свитера и пальто, как ее мать чинила сломанные роликовые коньки или куклу. Это был единственный мамин подарок на Рождество. Если вам случится побывать на ужине в семействе Маккаганов, конечно, народу там будет немало. Попробуйте негромко сказать FHB, FHB. Здесь family Hold Back, что уместнее всего перевести как «семья экономит». И увидите, что произойдет. Восемь братьев и сестер немедленно возьмут себе покрохотные порции, сидя за заурядным фуршетным столом. «Семья экономит», — так говорили в нашей семье на протяжении многих лет. «Детей было много, и родителям не хватало денег прокормить нас». Но почти всегда кто-то приглашал на ужин друга, и вот тогда звучал секретный код FHB. Убедитесь, что гостю досталось в волю еды, а сами берите небольшие порции и помалкивайте. Детей учили бережливости и экономии на живом примере. Еще у моего старика имелся сторонний бизнес по покраске домов. И я никогда не забуду, как был счастлив, когда дорос до того, чтобы взбираться на строительные леса, отскребать старую краску и наносить новую в компании старших братьев и других пожарных, которым отчаянно был нужен дополнительный заработок. А поскольку каскадные горы торчали чуть ли не у нас на заднем дворе, папа брал нас с братом Мэтом и нашей верной собакой Му в поход в район Альпийских озер, чтобы порыбачить и разбить лагерь под звездами. Там мы видели медведей и оленей, и мой отец казался всезнающим и способным на все но я подметил, что, когда мы возвращались с уикенда, покрасив очередной дом или проведя время в горах, дома царило напряжение. Даже в юном возрасте мне было до более очевидно, что брак моих родителей оказался несчастливым. Отец казался вечно взбудораженным, и его вспышки гнева возмущали и меня. Мать для меня была святой, так что, видя боль в ее глазах, я приходил в ярость. Когда мне было семь, отец уволился из пожарной службы и вскоре подыскал новую работу пожарный инспектор в страховой компании. Это подразумевало частые разъезды. По крайней мере, так говорили нам. Я помню, как чувствовал облегчение, когда он уезжал, и все приходило в норму. Дети переставали ходить на цыпочках и могли смеяться, шутить и включать музыку. Вскоре после выхода отца на пенсию мама решила пройти профессиональное обучение в общественном колледже Северного Сиэтла, чтобы в 45 лет, родив 8 детей, Наконец-то начать работать вне дома. Это случилось, когда мне было девять. Буквально через пару дней после того, как мама вышла на работу, я вернулся из школы и обнаружил отца, который приехал домой на неделю. В постели с женой, нашего соседа. Это была мать моего лучшего друга. Конечно, они сделали вид, что ничего необычного не произошло. Да, я уверен, что, по их мнению, я был слишком мал, чтобы понять». Но я все уловил правильно. Понял, что из себя представляют секс и измена. А еще, что якобы героическая жизнь моего отца была обманом. Я осознал, что мне придется скрыть эту историю от мамы, чтобы она не страдала. Это было суровое вступление во взрослую жизнь. С того дня я перестал разговаривать с отцом. Вообще, ни слова. Вскоре он и соседка разошлись с супругами и вместе переехали в отдельную квартиру. Мои родители пережили развод, и мы с моим лучшим другом оказались в страннейшем затруднительном положении. Кто виноват в том, что у нас теперь неполные семьи — его мама или мой отец? Мы принялись ссориться, а он вдобавок стал изводить собственного отца. Несколько лет спустя, на день рождения, он преподнес отцу в подарок отрубленную голову их домашней кошки в подарочной упаковке. Однажды ночью, когда я, к счастью, лежал на другой стороне кровати, Он прорубил топором внешнюю стену моей спальни. И все потому, что мой отец не мог удерживать член в штанах. Тогда я решил, что я сам, наверное, в чем-то виноват. Так уж мы мыслим, когда еще слишком малы, чтобы видеть картину целиком. Многое из того, за что я тогда хватался, чтобы разобраться в ситуации, то, что я сейчас назвал бы механизмами преодоления, еще вернется, чтобы навредить в будущем когда несколько лет спустя у меня начались острые панические атаки, я прибег к самолечению с помощью алкоголя и наркотиков. Конечно, всем приходилось сталкиваться в детстве с пренеприятнейшими ситуациями, так что я едва ли могу винить детские впечатления за пристрастие к наркотикам и алкоголю во взрослые годы. Наверное, точнее было бы сказать, что меня снесло волной факторов до того, как я смог разобраться хоть с одним из них предрасположенность к алкоголизму, семейная история панических расстройств, необходимость хранить тайну и защищать маму и наступление совершеннолетия в то время, когда эксперименты с наркотиками осуждали не так сильно, как сегодня. Маме пришлось самостоятельно обеспечивать семью деньгами. А значит, у нее не оставалось другого выбора, кроме как возложить на меня большую ответственность. Я же далеко не сразу оказался на высоте. Хотел бы я быть лучшим сыном в те трудные для матери переходные годы. Все еще корю себя за тот ад, через который заставил ее пройти. Думаю, я пытался найти свое место в мире без отца, на которого можно было бы положиться. После ухода отца брат моей мамы, врач по профессии, разрешил нам провести летние каникулы в его домике на озере в горах к востоку от Сиэтла. Однажды летом между шестым и седьмым классами я катался там на водных лыжах с братом Мэттом. Из восьми детей он был ближе всех ко мне по возрасту, всего-то на два с половиной года старше, и парой других ребят. Мэт и его друг управляли катером, а мы с еще одним мальчишкой несли за ним на водных лыжах, прицепившись за двойной трос. В какой-то момент я потерял равновесие, и ремень, прикрепленный к буксирному тросу, сорвался. Я упал вперед, Трос захлестнулся в воде петлей, и моя рука попала в нее. Затем я почувствовал, как петля затянулась, и трос вновь потащил меня вперед. Жгучая боль пронзила мое предплечье. О, черт, катер не остановился. Мой брат уверен, что со мной все в порядке. Ужас обуял меня. Вода хлынула в рот и нос, я не мог перевести дыхание. Трос прорезал правую руку до кости и оторвал мышцу от плеча до локтя. Просто снял ее с кости, как носок. Я сейчас утону, я сейчас умру. Внезапно показалось, что остановилось само время. Все вокруг начало замедляться. Я пристально посмотрел на холодный зеленый свет, преломленный водной поверхностью, на частицы, взвешенные в солнечных лучах и пляшущие, как в замедленной съемке. Шум воды сменился тишиной. Все, что я видел, бледный солнечный свет, падавший сверху, А потом под водой начал разгораться все ярче и ярче, другой тусклый свет. Вскоре он захватил меня целиком. Нахлынуло чувство тепла и блаженства, и я почувствовал приветливое присутствие людей. Казалось, меня окружает семья, целые поколения людей, мои предки, которых я никогда не встречал, но каким-то образом знал. Когда меня вытащили из воды, я был уже без сознания. Поднялся крик, подбежали еще люди с берега, и кто-то из них смог привести меня в чувство, а потом меня отвезли в больницу. Врачи восстановили целостность мышц и костей, но денег у нас было не густо, так что мы не смогли позволить себе косметическую операцию. По сей день мое предплечье выглядит так, как будто кто-то вырубил оттуда топором кусок мышцы. Вскоре после этого происшествия мама пригласила меня принять участие в исследовании Вашингтонского университета посвященного предсмертным переживаниям. Мои воспоминания приводят в разделе «Ближе к свету» — изучению предсмертного опыта у детей. Это пережитое теплое и мирное объятие избавило меня от всякого страха смерти в будущем. Я и раньше чувствовал себя исключительным, но теперь жил в твердом убеждении, что умру молодым. Я полагал, что тот случай был просто предвестником смерти, которая наступит скорее раньше, чем позже. И уж точно не позднее тридцатилетия. Я заглянул на другую сторону, и увиденное показалось мне прекрасным.